Глава 26 Аналог 1 сентября. «Чуют кошки, чье мясо съели!» — проворчала я, заметив, как по мере моего приближения линяют в разные стороны к храброй витязи. Тому, кто колол дрова, срочно понадобилась новая хапка сучьев, хотя и то, что лежало у колоды, можно было еще долбить до самого вечера. Другой замахал косой с такой скоростью, что лезвие слилось в один смазанный полукруг и диким зигзагом укосился за избушку, подальше от злобной старухи, то есть от меня. Огородника вообще нигде не было видно, залег по ходу. Как и чистильщик овощей. Тот тоже будто испарился, то ли закопался в кучу очистков, то ли еще куда-то заныкался. На расправу мне достался только один неудачник, парень, что орудовал у котла. Ему слинять было некуда. Он, правда, как-то странно поглядывал на здоровенный котел, но бульон уже кипел ключом, поэтому он с тяжелым вздохом поклонился. «Здраво буди, хозяйка!» «И тебе не кашлять!» — фыркнула я. «Вы зачем мне сюда диверсанта привели?» «Кого?» — округлил глаза парень. Я с трудом удержалась от того, чтобы не хлопнуть себя по лбу и пояснила. «Илюшку рыжего зачем с собой протащили?» «Дык мы это...» — замялся Витязь. «Если помогать бабушке надоело, так и скажите, мигом отсюда покатитесь!» — Не надо! — Тьфу ты! — Отвечай, черт тебя, дери Зачем Илюшка притащили? — Дык это! — парень почесал затылки. — Дык что? — поторопила я, нетерпеливо постукивая босой ногой по земле. — Надобность у него была! — выпалил Витязь и тот же втянул голову в плечи, будто ждал, что ему на загривок сейчас обрушатся громы и молнии. Чуть не обрушились, но я вовремя прикусила язык, напомнив себе, что если к возвращению иги богатырей станет на пару штук меньше, не обрадуется ни она, ни Черномор. «Что за надобность?» — тщательно взвешивая слова, проговорила я. «Да беда у него приключилась», — пояснил парень, сообразив, что гроза, если не отменяется, то, по крайней мере, откладывается. Прокляла его нечисть лесная. Ни глаз сомкнуть, ни воды глотнуть. Со всего темного леса на него комары слетелись. Того и гляди насмерть закусают. «Комары?» Я настолько опешила, что на мгновение даже вылетела из образа злобной бабки-ежки. «Агась!» Приняв шок за проявление сочувствия, обрадовался Витязь. — Совсем извелся мужик. — Ах, извелся! Спохватившись, я снова сдвинула брови. — А ничего, что этот закусанный первым делом в мой сад поскакал яблочко воровать? — Так ты ж хозяйка сама ему такую службу заказала! — округлил глаза парень. — Заказала. — Заказала. — Заказала, чтобы он мне яблочко принес! А ну, как бы он с этим яблочком да в калитку! — Не-е-е! уверенно помотал головой Витязь. Он слово дал, что как в руки возьмет, так сразу тебе и отдаст. И ты поверил? Так мы пока лжу увидеть не разучились. Черноморов-воспитанник заметно удивился, и я поняла, что в очередной раз промахнулась. Учиться, учиться, еще раз учиться, пообещала я себе. А пока выкручиваться, выкручиваться и еще раз выкручиваться. Так, еще раз сначала. Воришку этого какая-то нечисть прокляла, и вы решили, что если пустите его в мой сад, то это ему поможет. Ну да. расплылся в улыбке парень. «Ты хозяйка добрая. Прежняя-то!» Ток кричала, ругалась, до да черномором по углам бегала. «Прежняя?» сглотнула я. «Док не дубовый чай!» подмигнул видясь. «Чуем, коли к нам по-человечьему, тем и ответим». «Хоть не каждому отвечайте», внезапно ослабевшим голосом проговорила я. Только слухов мне не хватало. «Разумения имеем!» с достоинством кивнул он. «Прости, что с Ильей прогневали». мы пропадет, мужик, не за грош Ты уж помоги ему, сделай милость». «С этого и начинать надо было», — проворчала я. «Я и начал, да, видать, не ко времени. Уж больно у тебя улыбка была, голодная. Думаю, добрая это добрая, все же ега наша хозяйка. А оно как про лопату вспомнит». «Надо будет, и вспомню», — буркнул я. Но обалдуть только улыбнулся еще шире. Плюнув, я развернулась к яблоням бросив уже через плечо. «В другой раз лучше спроси. Вдруг гореть умнее буду?» — поклонился Витязь. — Распустила ты их! — приветствовала меня бабка, едва я подошла к большому столу под яблоней. — Того и гляди, на шею сядут, и будешь ты, девка, порты и тридцать раза в день стирать. — Ого, и 66 носков в сутки штопать! — огрызнулся я. — Кошмар! Куда бежать, как спасаться? Впрочем, сейчас у нас по плану учеба, значит, побег откладываем на неопределенный срок. — А учеба уже началась, милая! — осклабилась ядвига, расслабленно откинувшись на ствол старой яблони и закинув ногу на ногу. — Вот что ты про витязи знаешь? Что их тридцать три штуки, силы на полсотни хватит, а дури на сотню поделить можно, да еще и лишней останется, — хмыкнула я. — Это верно. Да только не по дури, да по силе их в терем на взморье принимают. А даренные Кто больше, кто меньше, а все же все. Ложь чуют, чтобы вражина не обдурил ни в бою, ни в жизни. Мощи себе добавить могут. Не всегда, конечно, но на битву хватит. Эти тридцать три мамаша твои, армию раскидают, да не особо запыхаются. Недаром она сюда не суется, а все с князем русским бодается. Вот оно что!» Протянула я, тоже присаживаясь к столу. «Где же-то столько колдунов набрали?» «А мало ли их по свету бродит!» махнул рукой Эдвига. «Каждый богатырь не только силой человечей одарен, иначе никогда богатырем бы не стал. Так простым воем бы и помер, понятно?» — Понятно. Но было бы еще понятнее, если бы ты сама нормально заговорила. Нечего мне тут сказочную атмосферу нагнетать. — Вот поколение неблагодарное хочешь их можно сказать за спасибо, то есть даром. Они еще и претензии выставляют, к словам цепляются. Или это только ты тут у нас такая одаренная уродилась? — А я вроде как, по твоим же словам, рожденная, — прищурилась я. — Да не в том же смысле. сплюнула Едвига, но со сказительного мотива, слава богу, сбилась. Рождённая это рождённая, свой источник в груди носишь. Одарённые эти силы только взаймы брать могут. У мира, у людей, это уж как получится. — Это я и так знаю, — кивнула я. — Кстати, когда долги отдавать планируешь? Или твоё «взаймы» — это навеки вечные Считай, что это расплата за то, что я тебя от марью увезла, — скривилась старуха. — А то отправилась бы на алтарь, и охаметь так и вовсе не успела бы. — А вот с этого места поподробнее. — насторожилась я. — А что там поподробнее? Колдовство — штука простая. Дара либо есть, либо его нет. У кого есть, тот одаренный. У кого к дару еще и свой источник, магии прилагается. Рожденный. Те, конечно, посильнее будут и дурить могут так, что чертям в аду тошно будет. Сестричка моя такая, чтоб ей калась жлоби, где бы она ни была. А ученые тогда кто? Те, у кого дара нет, а колдовать очень уж хочется. Брезгливо поморщилась ведьма. Костыли всякие используют заклинания, артефакты, амулеты и прочую дрень. Ну и жертвы, куда ж без них. Значит, Марья ученая? Жадная она очень, а не ученая. Источника ей не досталось, но дар есть и не слабый. Да только, дочурки моей, все мало. Мужиков мало, страны свои малы, но и силы тоже. Ничем не брезгует, в том числе и жертвами. Тебя вот тоже на алтарь хотела отправить? От столько получить можно. Нам обеим бы на жизнь вперед хватило, но нет. Все себе, все в карман, а мать по боку. Полегче, бабуля. Разобравшись, о чем речь, я передернулась всем телом и с нескрываемым отвращением следила, как ярко-красный язык старухи то и дело плотоядно скользит по бескровным губам. Жертва не состоялась, и ты сейчас именно с ней разговариваешь. Ну да, спохватилась Едвига, тоже верно. Так к чему же тебя учить, несостоявшаяся ты моя? А всему бабулю, как обещала. Начнем, пожалуй, с колдовства. Как мне вот этот стол в труху превратить? Наша кровь! Фыркнула бабка. Ну что ж, слушай. Я отвлекалась всего однажды. Проследить, чтобы явившиеся на обед Витязи опять не притащили ко мне во двор контрабанду из рыжих бериндеев. до да перекусить. Все остальное время Едвига говорила, а я слушала и запоминала. Между делом выяснила, и как меня угораздило проклясть невезучего Илью, и как его от этого проклятия избавить. Но это была только малая толика информации, вываленная на мою голову бабкой, отрабатывающей наш договор. Надо признать, что учительница из «Ведьмы» получилась паршивая. Она перескакивала с одной темы на другую, отвлекалась на третью, а заканчивала вообще четвертой, той, которую начинала час назад. Но у меня была хорошая практика в интернате, где никто особо не заморачивался школьными успехами воспитанников, лишь бы были успехи спортивные. так что хоть и с трудом, но за разговором следила и даже откладывала многое в голове. Позже, когда Эдвига, наевшись оставшейся от обеда оленины, отправилась обратно в баньку, я еще и закрепила все полученные знания, основательно покопавшись в книгах еги. Разобидевшаяся на внеплановую трудовую активность Васька на глаза мне не показывался, так что меня никто не отвлекал. После трех часов изысканий, когда глаза сами собой начали закрываться, я убедилась, что, по крайней мере, сегодня бабка внучку не дурила и рассказывала хоть и путанно, но правильно. Но самой главной мыслью, которую я уловила за сегодняшний день, был одновременно простой и безумно сложный постулат – магия интуитивно Одаренным и рожденным не нужны путанные заклинания и сложные амулеты в вкупе с волшебными палочками. Мысль материальна и при должном настрое превращается в магический импульс. А уж его сила зависит от многих факторов, начиная от уровня магического фона и заканчивая умением представить конечный результат. А кое-кому и представлять ничего не надо. Проворчала я себе под нос, переодеваясь перед сном. Так могу настроиться, что представить конечный результат не получится при всем желании. С долей раскаяния я подумала об отбивающемся сейчас от крылатых кровососов в Илье, но тащиться в лес и не подумала. Завтра. Все завтра. И по-умному. Хватит спонтанные грабли раскладывать на собственном пути. Одну ночь еще переживет как-нибудь. Должна же быть хоть какая-то расплата за попытку такого наглого грабежа. Я зевнула и улеглась. Утро вечера мудренее.